Глава 3. Выйдя на улицу, Жорж Дюруа начал думать, что бы такое ему предпринять. Ему хотелось мечтать, идти вперед, думая о будущем, вдыхая нежный ночной воздух. Но мысль о ряде статей, заказанных ему Вольтером, преследовала его, и он решил сейчас же идти домой и приняться за работу. Он повернул ускорил шаги, вышел на внешний бульвар и прошел до улицы Бурсо, на которой находилась его квартира. Семиэтажный дом, где он жил, был населен двумя десятками семей скромных рабочих и буржуа. Поднимаясь по лестнице и освещая восковыми спичками грязные ступени, на которых валялись клочки бумаги, окурки, кухонные отбросы, он почувствовал отвращение, и непреодолимое желание поскорее уйти отсюда и поселиться, подобно богатым людям, в чистом жилище, убранном коврами. Тяжелый запах еды, отхожих мест и человеческих отбросов, застоявшийся запах помоев и обветшавших стен заполнял этот дом снизу доверху, и никаким проветриванием его нельзя было оттуда изгнать. Из окна комнаты молодого человека, находившейся на шестом этаже, виднелся возле Ботиньёльского вокзала, как раз над выходом из тоннеля, словно глубокая пропасть, огромный пролет полотна западной железной дороги. Дюруа открыл окно и облокотился на ржавый железный подоконник. Под ним, в глубине темной дыры, три неподвижных красных сигнальных огня казались огромными глазами какого-то зверя. За ними виднелись еще огни, и дальше еще и еще без конца. Ежеминутно в тишине ночи раздавались свистки, то короткие, то протяжные, одни близкие, другие далекие, едва уловимые, идущие оттуда, со стороны Аньера. Звук их менялся, точно звуки человеческого голоса. Один из свистков приближался, испуская непрерывно жалобный крик, становившийся громче с каждой секундой, и вскоре показался большой желтый фонарь, который с грохотом несся вперед. Дюруа увидел, как длинная цепь вагонов исчезла в пасти тоннеля. Потом он сказал себе «Ну, за работу!» Поставив лампу на стол, Он хотел уже сесть писать, как вдруг обнаружил, что у него есть только почтовая бумага. Делать нечего, он использует ее, развернув лист во всю ширину. Он обмакнул перо в чернила и лучшим своим почерком вывел заголовок воспоминания африканского стрелка». Потом задумался над началом первой фразы. Он сидел, опершись головой на руку, устремив взгляд на белый лист бумаги, лежавший перед ним. О чем писать? Сейчас он ничего не мог вспомнить из того, что только что рассказывал. Ни одного факта, ни одного случая, ничего. Вдруг ему пришла мысль. Надо начать с отъезда. И он написал. Это было в 1874 году около 15 мая, когда истощенная Франция отдыхала после потрясения ужасного года. Тут он остановился, не зная, как изобразить свое отплытие, переезд, первые впечатления. После десятиминутного размышления он решил отложить на завтра начало и приняться сейчас за описание Алжира и он написал на своем листе бумаги, «Алжир — это город, весь белый, не умея сказать ничего другого». Перед его глазами снова встал красивый светлый город с плоскими домиками, каскадом сбегающими с вершины горы к морю, но он не находил ни одного слова, чтобы передать то, что видел, что пережил». После долгих усилий он прибавил, часть его населена арабами. Потом бросил перо на стол и встал.